Глава одиннадцатая. Мы обе рассмеялись. Я плюнула на затею и дальше собирать чемодан. Умылась и, снова увидев свое отражение в зеркале, вздрогнула. «Когда я к тебе привыкну?» — спросила у своего отражения, после чего вернулась к подруге. Она уже включила слезливую дораму, а я уселась вместе с ней на диване. Сопливая сцена из сериала осталась размытой, ведь ни я, ни Аня не хотели вникать в суть сюжета. Тем более, что подругу потянуло на откровение. Если честно, то Дэн слишком на мнении. Я знаю историю студии. Изначально Александр и Михаил были ее основателями. Они пришли с идеей и огромными возможностями, но без денег. Зато с креативным подходом и талантом. А Денис позже вошел в бизнес с деньгами. Сначала он был лишь инвестором, а вскоре стал партнером. Взялся за свою финансовую составляющую студии. Он хитрый манипулятор. Дэн мне никогда не нравился, и я всегда старалась держаться от него подальше. Порой кажется, будто он намеренно управляет Алексом, как собственной марионеткой. Но это лишь мое мнение, я могу ошибаться. К счастью, я в подчинении Алекса и Михаила, а с Денисом пересекаюсь разве что на планерках. Но что мне давало ее откровение? Стоило признаться самой себе, что за неделю работы я много налажала. И как долго Алекс будет закрывать на это глаза? «Любому терпению рано или поздно придет конец». Утром моя решительность не испарилась. Я стояла у кабинета Алекса минут пять не потому, что боялась войти, просто не хотела видеть разочарование в его глазах. Но тянуть больше некуда. Заявление на увольнение уже в моих руках, слегка помятое в уголке, ведь я трижды едва не скомкала его от сомнений. Постучалась. «Заходи». Голос босса был спокойный, и я вошла. «Лея?» Он удивленно вскинул брови. «Есть вопросы?» «Не совсем», — шагнула ближе, протянула ему заявление. «Я пришла. Вот». Он молча взял лист, пробежался по нему глазами, завис. Но когда поднял снова на меня взгляд... «Боже, у меня затряслись коленки!» Теплота вперемешку с немым вопросом едва не сбила меня с ног. «Это из-за Дэна?» — уточнил с ледяным спокойствием, но в глазах поднялся шторм. «Не совсем. Я просто не справляюсь. Переоценила свои возможности. Мне жаль». Он откинулся в кресле, покачал головой и медленно, как будто боялся спугнуть, произнес. «Хочешь, открою одну большую и страшную тайну?» эм, ну, наверное. К чему это все?» Когда ко мне устраивалась предыдущая помощница, у нее даже резюме не было. Она просто увидела пост о вакансии и пришла. Не записалась, а тупо прошмыгнула через администратора внизу и нашла мой кабинет. Без опыта работы, ведь только-только окончила колледж, но рвение и энтузиазма оказалось столько, что у меня не повернулся язык отказать ей. Честно, Лея, у нее тоже не получалось. Часто путалась, допускала грубые ошибки в документах. Но прошло немного времени, и ошибок стало меньше. А косяки уже не критично бросались в глаза. А вскоре и вовсе она уже была будто на своем месте. Так что не стоит раньше времени опускать руки. Лея, поверь, ты именно та, которая нужна мне. Кажется, я покраснела, ведь щеки внезапно вспыхнули от жара. Это его последняя фраза. Почему так двусмысленно прозвучала? Спасибо за откровение. Но я правда чувствую, что не на своем месте. Словно всем только мешаю. Ну что за глупости? Он тепло улыбнулся. Давай открыто. Я не хочу, чтобы ты уходила. Ну что ж, вот теперь я почувствовала, что даже уши горели от смущения. Да как можно спокойно уволиться, если босс настолько душка? Ну, я правда, я просто... А вот внятного ответа не нашлось. Сбежать прямо сейчас казалось хорошим выходом. Я резко повернулась, чтобы уйти, и... Черт бы побрал мою неуклюжесть. Случайно задела локтем рамку, что стояла на краю стола. Она упала на пол, и звонкий звук от разбитого стекла разрезал тишину. Алекс мгновенно вскочил с кресла, нагнулся. Я тоже опустилась, и наши пальцы совершенно случайно соприкоснулись на гладком стекле. Тепло, горячо, с искрой, что взбудоражило все тело. Оно дрогнуло, будто меня током прошибло. Но это было ничто по сравнению с тем, что я увидела. Это... этого... не может быть! В рамке был портрет Алекса, но это мой рисунок! Я нарисовала его в спешке за 10 минут, держа карандаш в руке, которая тряслась от волнения. Мой уникальный стиль и моя люсенькая едва заметная подпись внизу, возле плеча. Если не знать, что это, то можно и не заметить. Я тяжело сглотнула и ощутила, как от нехватки кислорода горят легкие. Обалдеть можно! Этот рисунок... Я слишком нервничала, я не могла найти в себе силы продолжить. Глаза уже постепенно заполнялись непролитыми слезами, но Алекс не взглянул на меня. Все его внимание остановилось на портрете, заговорил с придыханием. Его нарисовала девушка, которую я до сих пор не могу забыть. Он вздохнул, но не стал вдаваться в подробности, произнес лишь с невесомой грустью. Я бы хотел найти ее, но прошло слишком много времени, это больше невозможно. Мир вокруг меня закружился, как на каруселях. Пришлось опереться ладонью о край стола. Я неотрывно смотрела на Алекса со смесью шока и томительного волнения в груди, а он не узнавал меня. Да и неудивительно, ведь я уже не та Лея, какой была полтора года назад. Он вытянул рисунок из испорченной рамки и положил на стол. Аккуратно, бережно. Даже стряхнул с него мелкие осколки. И это едва не разбило мне сердце. Эмоции били фонтаном внутри. Я все еще не понимала, не сплю ли. А оказывается, Алекс и был тем мужчиной, о котором я грезила до ужасающей аварии. Как я могла его забыть? Прости. Поднялась, но колени подкашивались из-за смятения внутри меня. Так много всего хотелось сказать, но слова прочно застряли, как кость в горле. За что? За то, что разбила рамку. Я с горестью улыбнулась, пряча истину глубоко в сердце. Бос кивнул, но перевел тему. Пожалуйста, подумай еще: не сдавайся, ладно? Я кивнула и вышла, но внутри будто что-то надломилось, но ну, почти. То есть, снаружи я все еще была нормальная лея, у которой все под контролем, а внутри, внутри кипела самая настоящая дорамная сцена с плачем под дождем. Он не узнал меня. Ну, то есть, конечно, логично, я теперь совсем другая и сама пугаясь отражения в зеркале но ну, насколько хорошо Алекс разглядел меня тогда в кофейне? Для меня стало огромным сюрпризом, что мужчина мало того, что помнил, хранил рисунок, так еще и искал. Я остановилась у окна, прижала лоб к холодному стеклу. Засмотрелась на бегущих людей, горько усмехнулась. Он до сих пор ищет ту девчонку с рисунком. Пробормотала себе под нос. Будто все еще не верила. Словно все еще как во сне. И если рассказать правду, то как? «Привет, это я! Только теперь я усовершенствованная версия 2.0. Без багов и с улучшенной графикой!» Нервный смешок сорвался с губ, и я вздохнула. Такое бы объяснение оценила Аня, но не Алекс явно. Где-то очень глубоко внутри червячок прогрызал некое сомнение. И не потому ли босс защищал меня перед Дэном? Ну, типа увидел во мне некоторые отголоски девушки из кофейни. Я ведь волосы так и не перекрасила, оставила рыжий цвет. Так много мыслей было, сомнений, противоречий, что когда в кармане пикнул телефон, я с радостью вынула его и прочла сообщение от Ани. «Подписала заявление? Или босс успел заворожить тебя своей харизмой?» «Да, Анька знает, как вовремя ударить словом по чувствам. У нее точно на меня установлена чуйка». «Не подписала. Алекс попросил меня остаться. Даже привел весомые аргументы. Не знаю, что делать». И теперь дело не только в косяках. Дело во мне и в Алексе. Да разве могла я уйти и даже не попытаться сблизиться с ним? Один раз я уже трусливо сбежала. А ведь получалось, если бы подошла, все могло сложиться иначе, черт возьми. Но ты трусиха, Лея. Подруга не заставила ждать от нее ответ. Если так, значит, ты реально хороший человек и помощник. А на Дэна наплюй. Не он твой босс. Отправила ей короткое «ОК» и на этом свернула беседу. Работа была по горло, но она не шла. Мысли крутились вокруг Алекса и ситуации с рисунком. Я же видела, сколько отразилась надежды в его томительных серых глазах. И желание найти ту самую сверкало, как новогодняя гирлянда в темноте, а я промолчала. А вдруг бы я откровением все испортила? Вдруг он искал не реального человека, а идеальный вымышленный образ? «Призрак той девчонки из кофейни. А тут я, настоящая, с косяками, истериками и сломленная после аварии». Буквы на экране плыли перед глазами, а сомнений вдруг стало еще больше. «Ну что, Лея, вылезай из своей внутренней мелодрамы и решай, остаешься или снова убегаешь?» Прознесла так тихо, что сама еле расслышала и прислушалась к тишине, будто она могла мне дать четкий ответ. «Ответ был...» Но поскольку я колебалась, то отлучилась буквально на 10 минут в туалет. Плеснула себе в лицо холодной водой, чтобы хоть как-то привести чувства и мысли в порядок.